Ироническая поэзия. Стихи. О, как же убеден он, убитый, простой насмешкой. Шекспир. Ни в чем не проявляется так характер людей, как в том, что они находят смешным. Гёте. Да. Ныне смех страшит и держит всех в узде. Грибоеда. Смеясь, высказывают правду. Латинское излечебие. Константин Ваншенкин. Как часто все-таки талант бывает замкнут узкой сферой, но в то, что он везде гигант, проникнут все же наивной верой. Нет, не рассеян, не смешон, не просто в жизни не практичен чего-то начисто лишен и беспощадно ограничен. Талант и ум из разных групп. Высокий гений, четкий логик Будет в жизни даже глуп И жалко морчит. Важный логик.